Глава 10. Шли тихонечко. Аким волновался, что могут их моторы услышать. Ни Калмыков, ни Карасев спать так и не ложились. Денис был на руле, Мирон у рации и Реба. Он трижды сообщал, что за их спиной на востоке кто-то выходил в эфир. Общаются, делал вывод радист. Советуются, догадывался рулевой. Аким, мы уже далеко от них ушли. Может, поедем побыстрее? Но Аким не соглашался. «Нет, не спеши. Пока так держи». Так Денис и держал всю ночь, а когда за кормой стало подниматься солнце, они от места встречи с женщинами ушли километров на сорок. Денис еще ночью стал заговаривать с ним. «Слышь, Аким, а где ты был-то?» «А к чему тебе это?» — отвечал Саблин. «Он не хотел врать товарищам, но и правду говорить не собирался». «Да хоть поговорим». — Покурить нельзя, так хоть погутарить, так сон отогнать. А то ушел, пробыл, неизвестно где, почитай час, а пришёл, ни слова, ни полслова. Расскажи, к кому хоть ездили, а то в станице и рассказать нечего будет. — Ты про здешнюю рыбалку рассказывай, только не уточняй, где были, — отзывается прапорщик. — Не говори, что на Талую ходили. О —— -о -о -о!", кажется, там за забралом Денис жмурится от счастья. Про рыбалку обязательно нашим расскажу. А время будет, так за налимом и в атагу соберу. А что там за люди-то нас ждали? Поди деловые. Да, деловые. Дружки Олега, купи, продай, еще вези, отвечает Саблин. А что, заказали еще что-нибудь? Интересуется Карасев. Ага, то же что и привезли. Говорят, еще вези такого. А где олег то им добывал, я и ума не приложу. — Что же им нужно? — не понимает Калмыков. — Да я и сам толком не понял. Хреновина какая-то, несуразная вещь, признается прапорщик, и, в общем-то, не сильно и врет. — А платят-то хорошо? — уточняет урядник. — Платят хорошо, — отвечает Саблин. «Заплатили уж заплатили», и тут он вспоминает, что, дойдя до Енисея, им нужно будет идти до Туруханска на север, а не домой на Таз. И он добавляет, «Я тут, товарищи казаки, покумекал, посчитал, и, думаю, еще по двадцать рублей сверхобещанного вам начислю». «Вот это очень приятная новость», — сразу оживился Калмыков, и тут же стал мечтать, «я жене денег оставлю». И точно в Атагу соберу на Налима. Уйду сюда, Наталую, на пару недель. Да, и мне деньга лишней не будет, согласился степенный урядник. Главное теперь до дома добраться. Доберешься, доберешься, только малость через Туруханск. Саблин послушал еще казаков, а потом, хоть и устал уже, выгнал Дениса из-за руля. Спать ступай, я до 12 посижу. А как на реку выйдем, ты сядешь. И ты, Мирон, тоже. Настройки сохрани, рация и рэп, чтобы работали, а сам тоже поспи. Нам еще долго идти. Ближе к 9 часам утра рация поймала радиомаяк тридцатой заставы, и тогда он точно вычислил местоположение. До реки оставалось 40 километров. Он уже хотел спать, но никого будить не стал, решив дотерпеть до большой воды. Перед рекою, километрах в пяти до большой воды, началось мелководье. Глубины метр, чуть больше, чуть меньше. Вся растительность, что приплывала по течению и собиралась здесь. Целые поля, ряски, кувшинки. на иной раз наматывалась на винты, приходилось хорошенько добавлять оборотов, чтобы избавиться от водорослей. Продираться сквозь заросли кувшинки, чтобы искать чистую воду. В общем, теперь необходимо было прилагать заметные усилия. Нужно было больше внимания, чтобы двигаться дальше. Честно говоря, ему было лень. Устал прапорщик. Как тут Денис? В темноте справлялся или он южнее заходил? Тут уже Акима разбудил своих товарищей. Дождался, пока они приведут себя в порядок и поедят. А уже потом и сообщил им. «Казаки, сразу вам этого не сказал, только нужно нам съездить в Туруханск на денек, повидать там человека одного». И ни Калмыков, ни Карасев поначалу ничего ему на это не ответили, хотя Аким ждал, что начнет урядник вспоминать. Дескать, мы договаривались лишь до Тала и обратно, а тут до Туруханска и обратно еще, почитай, верст 200 будет. Но он лишь спросил чуть погодя. «Это потому то нам по двадцатке сверху накинул?» «Потому, казаки», — признался Саблин. И стал рассказывать. «Всего на день. Там у армейских помоемся, поедим со стола, поспим на кроватях. Один день и обратно». «Это тебя те деловые попросили», — уточнил Денис. «Точно. Но больше потом никуда не пойдем?» — спрашивает Мирон. «Нет». «Только туда и по домам», — обещал Аким. «Ну, раз так, то ладно», — соглашались казаки. До Туруханска долетели всего за пять часов. Вниз по течению идти было одно удовольствие. Аким и выспаться не успел, когда к нему в кубрик постучал радист и сообщил. «Атаман, доехали вроде». «Да, доехали». На крутом изгибе Великой реки возвышался настоящий город. Встречал он реку мощными и высокими бетонными причалами, которые могли удержать и защитить город от большой воды даже в весенний паводок. Дома же стояли еще выше, на сопке, куда вода точно не заберется даже в самый пик дождей. А у причала можно было увидеть десятки лодок всех размеров и моделей и несколько больших барж, как армейских, так и торговых. Нашли удобный причал, пришвартовались. Пришел смотритель пирса. Саблин заплатил ему 10 копеек за одни сутки. «А вы, господа казаки, здесь чего? По промыслу или по службе?» — интересовался смотритель, заглядывая с пирса в их лодку. «А что же, дядя, сам не видишь, что ли?» — отвечает ему Калмыков, снимая кожух с одного из двигателей. «Конечно, по службе». «Ну, я так и понял, так и понял». — Вижу, сами вы в броне, — тут же соглашался Смотритель. — И экипировка у вас приличная. — А куда путь держите, господа казаки? — это, дядя, военная тайна, — откликается Денис. — Ну, понятно, понятно. Смотритель еще раз оглядывает лодку и медленно уходит. — Пошел коменданту писать про нас, — задумчиво говорит Карасев. «Пусть, — пишет, — откликается Аким, снимая броню. Таскаться по городу в боевом облачении — внимание привлекать. Должность у него такая. Он переоделся в КХЗ. Лодка полна драгоценного оборудования и снаряжения. Оставлять ее без присмотра никак нельзя. «Мирон, ты давай переодевайся, иди в общежитие. Помойся, поешь, найди пару коек. Спать там будем». Саблин смотрит на большую армейскую баржу, что стоит через причал от них. Ну, если найдешь свободное, конечно. Есть найти пару коек, отзывается Карасев, и не спеша начинает снимать броню, чтобы надеть КХЗ. Хотя Туруханск крупная армейская база, бродить по городу в боевом облачении, людей пугать. А ты, Денис, пригляди за лодкой, я пойду найду одну скупку, есть тут один человек. Говорят цену хорошую дает. У него скупка где-то здесь. Скоро вернусь и тебя отпущу. На то мы договорились. Саблин прихватил с собой один из золотых слитков и пошел вдоль складов и ремонтных мастерских. Но сразу найти скупку он не смог. Труханский город был не маленький, тысяч на пять человек. Самый южный аванпост севера Наинесии. Тут была крупная армейская база, куча мастерских и заводов для обслуживания барши военной техники. Соответственно, причалов и мастерских в городе было предостаточно. Саблин, покуривая из-под респиратора, ходил вдоль набережной в поисках скупки. Прапорщик бывал здесь, но только в составе своей сотни, и тогда не очень интересовался местными достопримечательностями. Поэтому он решил спросить у местных. Человек у большой, недавно сваренной и перевернутой лодки, зачищал болгаркой сварные швы. Он-то и подсказал ему. «Так вон же!» — рабочий кивнул вдоль набережной. «Вон! Не доходя до электростанции. Дом большой. Там же и поесть можно. Там еда круглосуточно». «А, это где столовая?» — говорит Саблин, понимая. я там проходил. Там и вывески нет, что это скупка». «Ну, кому нужно, тот знает», — сказал рабочий и попрощался с казаком. А Аким пошел в кафе, где вход оказался платным. Ему пришлось заплатить копейку, чтобы просто войти. Но зато в кафе был отличный герметичный тамбур, где с него напором воздуха чуть не сорвало респиратор вместе с пыльником. А когда он был очищен, его запустили в помещение, в котором почти не было посетителей. «Вы можете оставить свой пыльник здесь», — предложила ему опытная на вид женщина в чистом светлом комбинезоне, едва он вышел из тамбура и стоял, оглядывался. Но в кармане у прапорщика был золотой слиток, на поясе его пистолет, а еще в клапане секретная флешка с радиокодом, что дала ему синекожая. В общем, он не хотел снимать пыльник, хотя все в заведении были без верхней одежды. «Да нет, я так, я на минутку, а потом спросил. «А где тут у вас скупка?» «А у вас что?» — сразу заинтересовалась женщина. «Есть что на продажу? Медь есть? Может, олова?» «Нет», — саблин качает головой. «Он хочет, чтобы она от него отстала. Но женщина не унимается. А что у вас есть? Может, нуклеры есть? Я куплю все. Что есть из арматуры?» «Я даже не знаю, что это», — отвечает он ей нехотя и уже поворачивается, чтобы уйти от нее. Саблин смотрит по сторонам, ищет, где тут может быть вход в скупку, но ничего похожего не находит и говорит тогда. «Мне просто человек один нужен». «А что за человек?» — не отстает она, едва не хватая его за рукав. «Да, это...» — он еще раз осматривает помещение и, не зная, куда идти дальше, наконец произносит. «Мне нужен Панов». «Панов?» Кажется, женщина немного разочарована, и потом она продолжает. «Да вон он сидит». Аким разворачивается и видит у стены под кондиционером двух мужчин, один из которых смотрит на него неотрывно, а другой, при взгляде саблина, отводит глаза. «Понял, спасибо», — произносит прапорщик и идет к мужчинам. И он еще не доходит до них, а тот, что отворачивался, встает из-за стола и уходит в подсобку. Второй же так и продолжает изучать Акима, и когда тот подходит, говорит ему, указывая на стул. «Прошу вас, прапорщик». Саблин не удивляется. Ну, что он прапорщик, может знать любой, так как на пыльнике Саблина изображен шеврон с номером полка, роты и званием. Пыльник подвыгорел, конечно, но цифра и звездочка на рукаве видны неплохо. Аким садится за стол? Доброго вам дня, Вы, Олег Панов? Человек перед ним возраста неопределенного, может, 45 ему, а может, и 55. Со светлыми короткими волосами, нет и намека на седину. Сам он пухловат, чуть лысоват, ручки у него белые, а серые глаза добрые и внимательные. И вот он протягивает свою руку прапорщику и говорит: Да, это я! «А вы, как я понимаю, прапорщик Саблин». А вот то, что он Саблин, этот Панов знать не мог. Аким удивлен и еще раз оглядывает помещение и видит, что тот человек, что сидел с Пановым, никуда не ушел, а просто пересел за другой стол и теперь разглядывает Акима со спины. И тогда Аким, пожимая мягкую руку своей рыбацкой лапищей, и спрашивает, «Вам про меня радировали?» Тут Саблин не может подобрать правильного слова и поэтому говорит. «Родировала женщина?» «Родировала, родировала», — говорит этот мягкий человек не спеша. «Мне сообщили, что вы приедете, и, знаете, вовремя. Я уже собирался уехать на пару недель по делам, и тут же он добавляет. Вы знаете, но не только она мне о вас говорила». «А кто же еще?» — удивляется Саблин. Армейские вас искали, и, видя удивление Акима, Олег поясняет: Делали запрос насчет прапорщика Пластуна из Второго полка. Интересовались, не появлялся ли он со своей Ватагой в Туруханске. И вот тут Саблин растерялся немного, стал оглядываться по сторонам, словно ища чего-то, но Олег его успокаивает. Вы не волнуйтесь, здесь нас никто не слышит, говорит он это тоном успокаивающим. Доброжелательно и мягко. Хорошо, а что же им от меня надо было? Аким действительно не мог этого понять. Какое может быть дело у армии до казака, что пошел на промысел? Ведь, может быть, он и не на промысел поехал, а вовсе даже на рыбалку? А хозяин заведения и говорит ему. И вправду, какое? Скорее всего, никакого дела у армии до вас нет. Армейских, скорее всего... Попросили. И прежде чем Саблин успел произнести что-либо, Олег сам, в свою очередь, спрашивает. «А вы знаете, кому армейские не отказывают?» «Нашей контрразведке», — догадывается Саблин. Но Панов лишь качает головой. «Вашим-то они отказать могут запросто. Они отказывают армейские, только северянам».